Глава ш е с т н а д ц а т а Всё ещё среда. За шесть дней до. Работа не ладилась. Режиссёр ворчал и хмурился, как и другие артисты. А съёмочная группа нервничала и ошибалась. Виноват во всём был он, Демьян Галин. Поначалу съёмки чуть ли не в последний момент перенесли на несколько часов, потому что у него нарисовались личные дела. Так что половине команды пришлось срочно корректировать свой график. а другим просто ждать звезду п о л д н я Когда же Демьян наконец явился на площадку, то оказался откровенно не в форме, и вот запарывал уже десятый дубль. Время, отпущенное на съемки, подходило к концу. Если не получится отснять весь материал за оставшийся час, то придется встречаться еще раз, неизвестно когда, учитывая загруженный график. И опять в этом виноват оказался Демьян, потому что вечером ему надо было присутствовать на одном мероприятии в другом конце города. Самое обидное, что работа была плёвая — съёмки, социальные рекламы. Но Галин то забывал слова, то путался в действиях, то опережал оппонента по съёмочной площадке. Словно играл первый раз, или его мысли витали далеко, и он никак не мог сосредоточиться на роли. Во время перерыва между дублями к дэму подошёл у р о т с о б е р и с ь яростно зашипел менеджер. «Что с тобой вообще? Не выспался, что ли?» «Если бы только не выспался». Но не говорит же о Руду, что он никак не мог выбросить из головы Лину. «Мне нужно несколько минут», — сказал парень. «График». Тут же подскочил ассистент режиссера. «Мы и так отстаём». «Что, я даже в уборную не могу отойти?» Устало огрызнулся Дэм. «Последние часы съёмок вымотали его не меньше, чем окружающих». «Нет, конечно», — ассистент замотал головой. То есть, да, э идите, только быстро. Не то, чтобы я вас торопил, но постарайтесь все же не задерживаться. Закончил он, молитвенно сложив руки на впалые груди. д е м кивнул и проследовал в уборную. Лучше бы выйти на улицу, проветрить, как говорится, мозги, но тогда за ним обязательно увязался бы руд. К тому же за окном, который день лила, как из ведра, ноябрь, чтоб его. Уборная, по счастью, пустовала. Парень замер напротив громадного зеркала, опёршись руками на каменную плиту раковины. «Хорошо бы плеснуть ледяной водой в лицо, а то и вовсе голову под кран засунуть, но нельзя. Тогда снова придётся идти в гримерку. А если хоть капелька воды попадёт на одежду, то и переодеваться. Значит, точно всё отснять сегодня не успеют. Возьми себя в руки, Демьян!» Беззвучно прошептал он отражению в зеркале. «Эх, если бы это можно было сделать по щелчку пальцев!» Забыть ночь, а потом и полдень, вычеркнуть из памяти Лину в объятиях этого, Максимилиана. Не сходить с ума от ревности. И главное, было бы из-за кого? Из-за простой мелкой девчонки в пушистых розовых тапках, с которой познакомились несколько дней назад. Ладно, стоило признать, простота Лины была обманчива. Девушка оказалась писательницей, при том, по словам Алёнки, весьма популярной. Правда, д е м про Лину Ару никогда не слышал. но она не относилась к публичным авторам. А сам он предпочитал книги иных жанров, если вообще удавалось выкроить время на чтение. А ещё, если верить Лине, её родителям принадлежал пентхаус, и сама она была близко знакома с одним из олигархов. Если верить. Как не мерзко, но, скорее всего, Рут прав. Максимилиан — спонсор л и н Именно он платил за пентхаус. Это с лихвой объясняло противоречивое поведение девушки. Но тогда почему Лина была девственницей? Что за странные игры богачей? Не думать, нет. Об этом он не будет думать. Ни сейчас, ни потом. д е м зажмурился и сжал кулаки. Открыл глаза и резко выдохнул. Решено, в пентхаус он больше не вернётся. Надо плюнуть на всё и переехать, пожить некоторое время в отеле. Да, платить придётся из своего кармана, н ну о и хрен с ним. Главное не спать больше с Линой под одной крышей, не сталкиваться, то и дело. И выкинуть, наконец, девчонку из головы. Весь необходимый материал удалось отснять сегодня. На площадке Демьяну все же пришлось задержаться, но всего на полчаса, так что он даже почти не опаздывал на вечернее мероприятие. Когда парень надевал пальто, то в рукаве нашел листок бумаги. Хотел, не глядя, выбросить очередное послание от сталкерши, но взгляд против воли зацепился за буквы. Выругавшись сквозь зубы, он поднёс записку к глазам. «Непросто оказалось найти твой новый дом. Хорошо спрятался, но не от меня. Я отправила тебе подарок на новоселье. Только открывай осторожно, он кусается. Хи-хи». Белоснежный листок с отпечатанными на принтере строчками украшали пять кровавых капель. Они шли по дуге, словно улыбочка, подчеркивая безумные хихи. Несколько мгновений парень созерцал послание, а потом скомкал и отбросил в сторону. Застегивая на ходу пальто, направился к лестнице. Никаких подарков на новоселье от сталкерши Дэм не получал, и, видимо, уже не получит, ибо не собирался возвращаться в пентхаус. Его бедной неугомонной преследовательнице снова придется п о м у ч и т ь с я чтобы найти, куда он переехал. Пентхаус. Мысленно чертыхнувшись, г а л и н замер посреди лестничного пролета. Но кто-то ведь все равно должен будет получить посылку. Или уже получил. Пентхаус, по сути, одна большая квартира, в которой сам Демьян был лишь временным жильцом. И если он не вернется домой, то посылку могут доставить л и н и Парень потянулся за телефоном, нашел в записной книжке номер мандариновой девушки. Звонить Лине не хотелось. п о м е ш к а в мгновение, д е м отринул гордость и глупую обиду и нажал кнопку вызова. Он должен был предупредить. Из динамика раздались длинные гудки, затем абонент не отвечает. Вероятно, Элина просто не хотела с ним говорить. А может, не слышала звонка? Телефон находится в беззвучном режиме или просто не могла ответить по какой-нибудь обыденной причине? Но все же д е м почувствовал, как в душе нарастает беспокойство. Что, если соседка уже получила посылку от сталкерши я открыла ее? До сих пор чокнутая преследовательница присылала ему исключительно безобидные подарки, но зачастую двусмысленные по содержанию, а то и вовсе мерзкие. Вспомнить тоже окровавленное женское белье или голову куклы. Подобный сюрприз мог шокировать соседку. К тому же вызывало опасение предупреждение по поводу кусачести сюрприза. Оставалось только гадать, что и м е л о в виду сталкерша. Демьян отправил сообщение в мессенджер, в двух словах обрисовав ситуацию. «Лина, одна из моих безумных фанаток, отправила посылку в пентхаус. Не открывай, просто выброси». Судя по статусу, Лина последний раз в сети была несколько часов назад. Сердце кольнуло тревога. Демьян еще раз позвонил соседке. С тем же результатом трубку никто не брал. п р и ш ё л в себя Демьян уже в машине, выруливая с парковки. Он смутно помнил, как выцепил ключи у Бориса, как бежал без зонта под дождем к автомобилю. В кармане без конца вибрировал телефон, не нужно было смотреть на экран, чтобы понять, кто звонит. Когда машина встала на светофоре, д е м быстро набил сообщение менеджеру общаться, с тем у него не имелось ни малейшего желания. Позвоню позже дела, скинь адрес, постараюсь успеть. И тут же набрал номер консьержа жилого комплекса. Его контакт он занёс в память телефона ещё ночью после разговора с Линой. Не думал, что так скоро понадобится, что вообще пригодится, и вот. Сухо, не вдаваясь в подробности, д е м обрисовал консьержу ситуацию, что Лине по ошибке могли доставить посылку, содержащую нечто неприятное или даже опасное. Попросил проверить, как там девушка. Наверное, на этом можно было бы и успокоиться, развернуть машину, подобрать Бориса, Руда и отправиться на очередное дурацкое мероприятие. где его жаждали видеть. Или хотя бы просто ответить на звонок менеджера. Но д е м вбил в навигаторе адрес ЖК и, вдавив педаль в пол, резко сорвался с места на светофоре. А на следующем повороте, вовсе заметив пробку, лихо крутанул руль и перестроился в полосу для общественного транспорта. Временами, замирая на очередном светофоре, вглядываясь в размытые огни сквозь ручейки воды, стекающие по лобовому стеклу. Демьян задавался вопросами. «Что он делает? Куда так спешит? Зачем?» Ответ был один. Он не мог иначе. Когда Демьян Галин вышел из лифта на 25 этаже, то увидел в холле троих сотрудников ЖК, которые так ожесточенно спорили, что его появление даже не заметили. Двое ребят в бордовой форменной одежде стояли перед дверью Лины, преграждая путь охраннику в черном. «Давай открывай дверь, не тяни», — наседал подтянутый сотрудник службы безопасности на невысокого круглолицого е работника, сжимавшего в руке ключ-карту. «Лина не берет трубку, а мы уже четверть часа под дверью торчим». После разговора Демьяна с консержем прошло сорок минут. И за это время они только на двадцать пятый этаж сподобились подняться. «Что за трусливые черепахи!» — Дем почувствовал, как в нем волной поднимается гнев, а вместе с тем нарастает страх за Лину. «А если она просто спит?» — предположил второй работник, ещё совсем мальчишка. «Вы не хуже меня знаете, в это время она никогда не спит. м и ш открывай». «Не положено!» — нервно взвизгнул старший из бордовых ребят. «Хочешь, чтобы нас всех уволили? Только Сатья может заходить к ней без спроса». «Так в ы з а в и Сатью». «Девять вечера, она домой ушла». «Тогда открывай сам. Не могу, уволят». «Дай сюда, меня она точно не уволит». Дэм вырвал карточку из руки круглолицего в о мужика, приложил к электронному замку и распахнул дверь. «А ты кто?» — запоздал, и ему в спину спросил Бордовый. «Это сосед», — ответил за Демьяна охранник. «Тот самый? а а, -а. «Он, точно! Я узнал!» — вскричал мальчишка. Не слушая сотрудников ЖК, Демьян ворвался в квартиру. «Лина!» — крикнул он. «Осторожно, змеи!» — отозвалась девушка. «Я в столовой!» В этот момент д е м заметил чёрную тонкую ленту, которая, извиваясь, скользила по коридору навстречу к нему. «Смотри, змея!» Взвизгнул сзади кто-то из тормознутых бордовых ребят. «Звоните 112», — приказал охранник и захлопнул дверь в квартиру, оставив коллег в лифтовом холле. д е м метнулся в гардеробную, схватил с вешалки первую попавшуюся куртку. Замер с ней в руках у выхода из подсобки, напряжённо наблюдая, как мимо неспеша проползала гадина. Мозг Демьяна лихорадочно работал. Парень пытался вспомнить всё, что знал о змеях, их повадке. Но, увы, вынужден был признать, что не знал практически ничего, кроме того, что связываться с этими созданиями не стоило. А ещё они могли быть стремительными и смертоносными. «Лина, сколько их?» — спросил охранник, который успел где-то раздобыть швабру и застыл с ней в руках в углу прихожей. «Две или три?» «Вас укусили?» «Нет». «Не шевелитесь, без глупостей», — пробормотал сотрудник службы безопасности, не спуская взгляда со змеи. И не понять было, к кому он обращался — к демьяну, лине, черной гадине или самому себе. «Ты в безопасности?» — крикнул д е м «Не уверена». Змея, как назло, застыла по центру коридора, как раз напротив входа в гардеробную, отрезая путь парню и охраннику в столовую. И тогда д е м совершил, наверное, самый безумный поступок в жизни. Он бросил куртку на змею, накрывая ее. Одним махом перемахнул через рептилию и стремглав бросился в столовую. «Куда? Стой!» — заорал ему вслед охранник. г а л е н не оборачивался. В любой миг он ожидал, что сзади его атакует змея или сбоку, спереди. Миниатюрная босоногая девушка, сжавшись, застыла по центру обеденного стола. «Демьян!» Лицо Лины озарилось радостью, когда она увидела его. А потом соседка осторожно пальчиком указала на один из стульев. «Там!» На сиденье свернулась змея. Кажется, она дремала. Демьян а б е р н у л с я за ним никто не гнался, других чешуйчатых тварей в поле зрения тоже не наблюдалось. «Где остальные?» Одна уползла в коридор. Он по дуге обошел стул, который облюбовала гадина, приблизился к столу, стараясь ни на секунду не терять из вида змею. «Иди ко мне, медленно, не делай резких движений». Лина кивнула, неуверенно двинулась в его сторону. Дэм заметил, что девушку била мелкая дрожь. На ногах она держалась с трудом. Сколько она вообще так простояла? Как давно прячется от змей? Наконец соседка подобралась к краю стола. Парень подхватил её на руки, невольно удивившись, какой лёгкой она была. Мандариновая девушка тут же вцепилась в него мёртвой хваткой, и спрятала лицо у него на груди. Он попятился, не спуская взгляды со спящей р е п т и л и и Лишь когда почти пересек огромное пространство кухни-столовой-гостиной, Дэм выдохнул с облегчением и опять споткнулся о низкий журнальный столик. Дерево заскрежетало от дерева. Парень опасно н а к р е н и л с я и с трудом удержал равновесие, не иначе как чудом снова не растянулся с девушкой на полу. «Твоюж!» — выпрямляясь, прошипел он. Черная гадина очнулась от спячки и подняла голову, словно к чему-то прислушивалась. И тут д е м запоздало вспомнил, что змеи глухие, но чувствуют всякие там вибрации и колебания. Он замер. Тварь тоже не двигалась, так и гипнотизировала его взглядом. «Вы как там?» — донесся взволнованный голос охранника из прихожей. «В порядке». Не чувствуя в этом особой уверенности, отозвался д е м «Если змей две, то еще ладно. Но если где-то ползает третья...» Медленно, спущей осторожностью, чем прежде, он принялся отступать к двери, что соединяло их квартиры между собой. Остановился у темного длинного коридора, идти туда не хотелось. Свежу было в памяти, как в другом коридоре он чуть не столкнулся со змеей. «Свет! Где выключатель?» — шепнул Демьян. «Сам включится!» — еле слышно пробормотала дрожащая девушка. И действительно, стоило ему сделать только шаг, как коридор озарился тусклым светом. Никто их там не поджидал. Вот только дверь в кабинет была открыта, и там вполне могла скрываться третья змея. п р и ж и м а я с п и н о й к противоположной стене, д е м добрался до выхода из квартиры. Захлопнул дверь и только тогда почувствовал, что напряжение отпускает его. «Лина, всё закончилось», — сказал он девушке, которая всё ещё доверчиво льнула к нему. «Тут нет змей». «Ты уверен?» да Парень поставил соседку на пол, его руки скользнули по ее спине, задирая футболку. Дэм тут же отдернул руки, и мандариновая девушка пошатнулась. Он придержал ее за плечо. «Как давно т о открыла посылку?» «Часа три назад или четыре». Соседка вдруг вывернулась из его объятия и отшатнулась. «Подожди, откуда ты знаешь?» На ее лице отразился страх. «Догадался». «Одна из моих фанаток любит делать такие подарки. Тебе его доставили по ошибке». «Так это был подарок?» — прошипела Лина. «Она чокнутая, сумасшедшая. Преследует меня. Надеялся, что хотя бы здесь не достанет». Он горько усмехнулся. «Ты должен был предупредить службу безопасности». «Рут должен был предупредить», — парировал Дэм. Но раньше она посылала лишь письма, цветы и странные подарки. «Ничего опасного не было. Мне же достались змеи. Возможно, они не ядовитые. Рискнёшь проверить?» Взвелась Лина и тут же понурила голову. «Извини, я сейчас немного н е а д е к в а т н о Вернее, н е а д е к в а т н о более, чем обычно». Она нервно хихикнула. «Понимаю, это ты меня извини». Лина кивнула, а потом с опаской уточнила. «Ты уверен, что здесь нет змей?» Что ни одна за нами не проскользнула. Или не пробралась сюда по вентиляции, к примеру. Что в доме нет других таких подарков. Он был уверен, ну, почти. «Лучше нам уйти, пока здесь всё не проверят». Дэм взял девушку за руку и направился к выходу из квартиры. Лина безропотно последовала за ним. В холле у лифта было уже полно людей. Охранники, сотрудники в Бордовом, пара ребят в форме МЧС. Дверь в квартиру Лины оказалась открыта. Завидев это столпотворение, девушка тут же сжалась, придвинулась ближе к Демьяну, спряталась за ним, как за стеной. Тише. Он обернулся, обнял Лину. «Все хорошо. Подожди, я сейчас возьму какую-нибудь одежду». «Не уходи». Она снова вцепилась в него. Демьян беспомощно оглянулся. Он хотел у в е с т и соседку подальше от злополучной квартиры, успокоить, отвлечь. но Лина выбежала за ним в холл босиком в спортивных брюках и тонкой футболке. И что теперь делать? Тут взгляд его выцепил в толпе мальчишку в бордовом форменном пиджаке. — Ты, — Дэм поманил пацана, — принеси тёплые ботинки и какой-нибудь пуховик или пальто. Мальчишка тут же замотал головой. — Не могу, там змеи. — Холл должны были уже проверить, — возразил Дэм, — но пацан вновь замотал головой. Мысленно чертыхнувшись, Демьян вытащил из бумажника пятерку и спросил. «А теперь можешь?» Глаза юного сотрудника ЖК алчно зажглись, и он кивнул.